И я бы хотела кое-что разъяснить. Никто из живущих в приюте Маршалла не принимает благотворительность. Это дом для каждого жильца. Мы пригласили вас здесь жить, и мы вам рады. Дом одинок, если в нём никто не живёт. А мы теперь одна семья. Мисс Миттон вскинула голову, а миссис Бейли смахнула слёзы. Вилендо снова отправилась повидать мистера Китца, надеясь, что все дела улажены. Он с широкой улыбкой встретил её у двери. Она подумала, что это добрый знак. "Вам удалось добиться успеха?" спросила она. "Да, несомненно," ответил он по-русски. "Совет готов приступить к работе. Они уже провели первое собрание и подготовили инструкции. Мы с банкиром Будем оплачивать счета, разумеется, с одобрения совета, а священник и два другие члена совета искать новых постояльцев. К Рождеству в особняке поселятся новые люди, а значит, вы можете приступить к осуществлению своих собственных планов. Белинда кивнула. Наконец-то долгий процесс близится к завершению. «Еще я подумала, — начала она, — вот если бы в доме поселился... духовник, священник. Адвокат посмотрел на неё поверх очков. Священник, переспросил он. Да, ответила Белинда, словно защищаясь. Пусть он проводит ежедневные молитвенные собрания и воскресные службы, если обитатели дома не смогут выходить из него. Они просили об этом? Нет. А может, они не столь религиозны, как вы? Прямо спросил адвокат. «Они ни о чем не просят», — возразила Белинда. «Они въехали в особняк, ничего не требуя. Но мы должны позаботиться об их нуждах, и физических, и духовных». «Понятно», — заметил мистер Китс. Белинда сомневалась в том, что он понял. «Возможно, — подумала она, — и следовало говорить о священнике не с ним, а с кем-то другим. Очень хорошо, заключила она про себя. Я поговорю об этом с Господом. А мистеру Кицу она сказала: "Однако мы очень нуждаемся во враче. Мы заботимся о пожилых людях, иногда им требуется оказывать помощь или немедленно прописать лекарство". Мужчина кивнул. "Вы хотите, чтобы он жил вместе с ними?" спросил он. "О нет, нет, но должна быть возможность его вызвать". И пусть врач регулярно навещает постояльцев. Мне кажется, это легко устроить. Я немедленно этим займусь. Кхе -кхе. Белинда благодарно улыбнулась. Возможно, было бы разумно поселить в доме медсестру, продолжал адвокат. Пусть помогает постояльцам в несложных случаях и вызывает врача, если потребуется. Белинда подумала, что это хорошая мысль. Насколько я понимаю, вы медсестра. Э, то есть раньше работали медсестрой, нерешительно сказал адвокат. Конечно, ваше положение чрезвычайно изменилось, и я сомневаюсь, что эта должность вас заинтересует. Однако, я надеюсь, что вы поможете нам выбрать квалифицированную медсестру. Белинда понимала, что адвокат считает её богатой, ведь она получила от миссис Стаффорд Смит наследство. Похоже, он не представлял, что она передала его в руки других людей, а сама не будет получать никакого дохода. — Нет, нет, это совсем не так, — запинаясь, пролепетала Белинда. — Просто я планирую поехать домой. — О, да, да, — ответил мужчина, кивнув головой. Но Белинда видела, что он по-прежнему недоумевает. Я подумаю о том, что вы предложили, согласилась Белинда. По дороге домой её одолевали беспокойные мысли. Правда ли, что нам так нужна медсестра? Я нужна им? Может, Господь показывает, что мне следует остаться в Бостоне? Или я должна подумать о том, что и я, и Эндрю могли бы прожить вместе всю жизнь. У неё покраснели щёки. Беленда честно призналась себе, что ей очень нравится Эндрю, но она также признала, что он не давал ей повода пистовать подобные надежды и мечты. Эндрю был добр, заботлив и с удовольствием проводил с ней время, но он ни разу не сказал и не сделал ничего такого, что заставило бы её поверить в его любовь. Белинда отмахнулась от фантазий и попыталась успокоить бьющееся сердце. Наверное, это неправильно. Б наверное, большая ошибка поменять свои планы только из-за надежды на то, что когда-нибудь Эндрю попросит её выйти за него замуж. И она это знала. Так она попадёт в весьма щекотливую ситуацию, и Эндрю тоже. Нет. Решила девушка: "Я не буду строить воздушных замков, которые никогда не станут реальностью. Я должна поискать медсестру". Решительно сказала она себе и решила как можно быстрее найти нужного человека. 10 декабря в дом въехало еще три человека. Мистер Рудгерс, высокий худой мужчина, с неровно подстриженными усами и веселыми глазами. Белинден сразу понравился. Она надеялась, что благодаря его чувству юмора в доме будет царить оживление. Мистер Рудгерс тут же пристально уставился на мисс Миттон. И Белинда засомневалась, Он смотрел на неё потому, что считал подходящей мишенью для добродушных шуток или потому, что она ему понравилась. Она решила, что со временем узнает и это. Мистер Льюис, сморщенный и согбенный от болезни или от тяжелого бремени, возложенного на неё жизнью, не казался весёлым. В его глазах застыла грусть. Он ничего не просил. Все принимал с благодарностью. Ему было довольно того, что он сидит в уголке на стуле. Белинда надеялась, что благодаря жизни в особняке боль в его глазах исчезнет. Миссис Гибсон была жилистой, разговорчивой дамой. Она летала по дому, задавая кучу вопросов. Ответы на ее вопросы тут же становились всеобщим достоянием. Дело в том, что она была глуховата. «А-а-а!» <з senate músico> — кричала она, прижимая сложенную чашечкой руку к уху. «Не слышу!» Зато все присутствующие в комнате слышали. Белинда предчувствовала, что благодаря любопытным расспросам миссис Гибсон обитатели дома вскоре раззнакомятся между собой. За неделю до Рождества въехало еще три гостя. Теперь в доме жили пятеро женщин и трое мужчин. А 21 декабря произошло настоящее чудо. В особняк прибыл отошедший от дел священник с женой. Их дом сгорел, и у них не было средств построить новый. Белинда сожалела об их утрате, но считала, что приезд этой пары ответ на её молитвы. Спокойный пожилой мужчина улыбался, когда Белинда попросила его служить духовным поводырём для других обитателей. Слава Богу, натти обратился он к седовласой спутнице жизни. Он подарил нам дом и место службы, а не скомью для безделья. По щекам женщины, покрытым сеткой тонких морщин, потекли слёзы. Слава Богу, слава Богу, повторяла она. Белинда радовалась вместе с ними. Наступило Рождество. Она отвела пожилой паре бывшие апартаменты миссис Стаффорд Смит. В особняк прибыли ещё долгожданные постояльцы. "Поттер, теперь вы полноправная хозяйка", известила Белинда управляющую. "Я не хочу вмешиваться, но если я способна помочь вам, В подготовке к Рождеству, то, пожалуйста, рассчитывайте на меня. Поттер улыбнулась. — Весьма признательно, мисс, — призналась она. — А то я немного беспокоюсь. Женщины усели, чтобы обсудить план празднования Рождества. Меню оставили на усмотрение кухарки и ее помощниц. С помощью Сида Виндзор установил в гостиной елку, И украсил зал гирляндами и ветками. Белинда ходила по магазинам, выбирая маленькие подарочки для жителей особняка. В будущем они будут покупать подарки своим соседям сами, так как ежемесячно будут получать карманные деньги. На длинном обеденном столе сиял фарфор и бокалы, а в серебряных подсвечниках стояли нарядные свечи. Белинда смотрела на стол, вспоминая празднование Рождества в прошлом, и думала, что этот день и правда будет особенным. Она радовалась мысли, что Эндрю также будет присутствовать на празднике. Сначала это вызвало у неё затруднение, ведь персонал собирался ужинать в комнате рядом с кухней, значит, миссис Симпсон и Сид присоединятся к ним. Но я не могу пригласить Эндрю ужинать в столовой, когда его мать сидит с другими слугами в задней комнате, вздыхала Белинда. Но тут ей в голову пришла прекрасная мысль, и она просияла. Ведь она больше не является хозяйкой особняка, а значит, может сидеть за одним столом со слугами. Испытывая большое облегчение, она направилась туда, чтобы украсить стол. Она взяла красивую скатерть из комода, поставила на стол фарфоровые тарелки, нашла связку свечей, сделала украшения из сосновых веток и шишек. Теперь стол выглядел празднично, и девушка им любовалась. К кануну Рождества всё было готово. Особняк заполнился жильцами, и только в личной комнате Белинды пока никто не жил. Она надеялась, что вскоре сможет предоставить её медсестре, но сколько ни расспрашивала, никто не сумел её найти. Наверное, глупо надеяться, говорила она себе. Нам повезло с уташетшим на покой священником, но мне вряд ли удастся найти медсестру на пенсии. Придётся довольствоваться приходящими докторами. Совет попечителей утвердили. Денег, необходимых для поддержки жизнедеятельности дома, было достаточно, и они нашли врачей, которые с удовольствием пообещали заботиться об обитателях особняка. Белинда улыбалась про себя. Она думала о том, как долгими месяцами планировала и подготавливала всё это. В глубине души она чувствовала, что миссис Таффорд Смит была бы ею довольна. Осталось только одно, думала она. И если бы я нашла мне сестру, которая согласилась бы здесь жить, к Рождеству всё было бы готово. Белинда огляделась по сторонам. Как же красиво и уютно. Да, дом и правда ожил. Она услышала, как в музыкальной комнате мисс Миттон играет рождественские гимны. Время от времени она слышала весёлый голос мистера Рутгерса. Ну вот, опять он забрасывает миссис Миттон шутками и прибаутками, усмехнулась она про себя. Но через несколько дней после того, как он въехал в особняк, женщина изменилась. Теперь мисс Миттон посмеивалась в ответ. Из северной гостиной доносился оживлённый разговор, прерываемый громкими вопросами миссис Гипсон. А? Я ничего не слышу. А из открытой двери в библиотеку Белинда видела мисс Бейли, которая вместе с двумя другими женщинами обсуждала прочитанные книги. Да, теперь в особняке куда веселее, чем раньше. Вот если бы тётя Вирдж это видела, подумала про себя Белинда. Мне кажется, она бы обрадовалась шумной компании. Белинда собиралась повернута к лестнице, как вдруг зазвонил дверной колокольчик. Она поискала взглядом Винзера, но его не было поблизости, и потому сама подошла к двери. Как ни глупо, но она надеялась, что пожелать ей счастливого сотелника пришёл Эндрю. Она открыла дверь. Её сердце учащённо билось. Там, плотно запахнув пальто вокруг сильного тела, стояла высокая женщина. Она низко натянула шляпу, чтобы противостоять порывам зимнего ветра. "О, входите, пожалуйста", быстро пригласила Белинда, не доумевая о цели визита незнакомки. Она вошла в прихожую, стряхнула снег и повернулась к девушке. "Я без предупреждения", извинилась она, "но мне бы поговорить с мисс Дэвис". "Это я", ответила Белинда. Пожалуйста, входите. Она огляделась по сторонам. В доме не осталось комнаты, где можно было бы поговорить с посетительницей наедине. Библиотека и музыкальная заняты, а в северной гостиной сидит несколько человек. Белинда задумалась, а потом указала рукой в сторону парадной гостиной. Она надеялась, что там свободно в данный момент. Женщина стояла и смотрела на неё. Но мне сказали, что мисс Дэвис — хозяйка особняка. Белинда посмотрела на свой грязный передник, надетый поверх простого платья. Да, она не похожа на хозяйку роскошного особняка. «Простите, я готовилась к празднованию Рождества», — с улыбкой объяснила она. «Пришлось залезть в старые коробки, а они довольно пыльные». Она сняла передник и бросила его на столик в прихожей. «А теперь мисс... мисс...» Таппер, подсказала женщина. Миссис Таппер. Чем я могу вам помочь, миссис Таппер? продолжала Белинда. У нас живёт кто-то из ваших родственников? Нет, быстро ответила женщина. Здесь нет моих родственников. Белинда ждала объяснений. Мне сказали, что вам нужна медсестра, продолжала миссис Таппер. Да, верно. Быстро подтвердила Белинда. Что ж, а я, медсестра, мисс, объяснила женщина. Здесь у меня рекомендательные письма. Она стала рыться в сумочке. Простите, что пришла без предупреждения, да ещё в канун Рождества. Но поймите, для меня это единственная возможность. Если я не получу работу, мне придётся сесть завтра на поезд и отправиться домой. Домой? переспросила Белинда. «Ну, не совсем. Это больше не мой дом. Раньше мы с мужем жили в треллисе, но он... он умер. Он лежал в бостонской больнице, и как мы ни старались, он...» Миссис Таппер помолчала секунду, а затем быстро сменила тему. «И когда я услышала, что вам нужна медсестра, я подумала, что стоит спросить». «Знаю, это глупо», — заявила она со слезами. Но я так не хочу возвращаться одна. Я бы предпочла остаться здесь, в городе, чтобы быть рядом с его могилой во всяком случае хотя бы некоторое время. Понимаю, сказала Белинда. Она всем сердцем сочувствовала бедной женщине. Она прошла к двери. Пожалуйста, предложила она. Снимите пальто и садитесь с другими жильцами у огня в гостиной. Только что приготовили чай. Сегодня сочельник, так что кухарка порадует нас особым угощением. Белинда тепло улыбнулась и повела гостью в северную гостиную, откуда доносились весёлые голоса. Она представила миссис Таппер другим жильцам дома и убедилась, что она прекрасно с ними поладила. А потом взяла рекомендательные письма и вышла из зала. Усевшись у себя в комнате, она взяла чашку чая и внимательно их прочитала. оказалось, что миссис Стаппер прекрасно подготовлена, она достаточно квалифицирована, чтобы помогать жителям особняка. Белинда улыбнулась. Всё встало на свои места. От лица жителей дома она поприветствует мецестру и сообщит ей о том, что её наняли на работу. Мы нашли мецестру и как раз вовремя, ведь завтра Рождество. Белинда решила, что определит миссис Таппер в маленькую спальню в конце коридора, пока сама не освободит большую комнату. Как только они закончат праздновать Рождество, она, не теряя времени, соберет и упакует вещи. Вдруг Белинду поразила грустная мысль. «Теперь у меня нет никакой нужды оставаться в Бостоне». «Совершенно никакой». И два Белинда открыла в рождественское утро глаза, как услышала в доме какой-то шум. Что такое? спросила она себя. Почему все так рано проснулись? Что-то случилось? Она надела тёплое домашнее платье и пошла узнать. Оказалось, шум происходил из-за того, что новые члены семьи радостно бегали по дому. Рождество, рождество, рождество, ликовала миссис Гиббс. Как дети, пробормотала Белинда и добродушно улыбнулась. Здорово, что они так приятно взволнованы приближением Рождества, она подумала, что для некоторых старичков это первое рождество за долгие годы, которое кажется им настоящим праздником. Что ж, ложиться снова не имеет смысла, решила Белинда. отодвинула занавески и залибовалась чистым и свежим утром. Солнце еще не встало, но за ночь ветер стих, и все покрыл свежевыпавший снег. Деревья поднимали к небу замерзшие ветки, словно длинные серебряные пальцы. «На рассвете станет еще красивее», — вздохнув, подумала Белинда, и увидела, как серебряная луна тает над горизонтом. Рождество. А я надеялась в этот день быть дома. Как всегда, она вспомнила о родных и праздниках, которые они отмечали в прошлом. Сегодня, чтобы отвезти всех в церковь, нам понадобится двое со ней, вернулась она к практическим размышлениям. Это удобнее, чем просить Винзэра два раза ездить туда и обратно. Поттер, конечно, не настаивал на том, чтобы все обитатели совняка отправились на утреннюю службу, но предоставила им такую возможность. К радости Белинды все 10 жителей решили ею воспользоваться. Винзер, как много лет подряд, поведёт старые сани, а Сид поедет на тех, что купили недавно. Впрочем, даже на двух санях места еле-еле хватило. В всяком случае, ему не замёрзнем, улыбнулась про себя Белинда. В тесноте до да не в обиде, зато тепло. Ей было не обязательно сидеть со старичками за завтраком. Элла принесла ей поднос с завтраком, и Белинда смаковала фрукты и приготовленные кухаркой лепёшки. Это было её любимое блюдо, и кук это знала. Белинда налила себе ещё одну чашечку кофе. Наблюдай за тем, как солнце медленно поднимается в небе, окрашивая розовым светом заледеневшие деревья. Какой чудесный день, хоть и холодно, подумала она. Будет приятно прокатиться в цирке сегодня утром. У неё была особая причина с нетерпением ждать этой прогулки. В цирке к ним присоединится Эндрю. А днем они будут вместе веселиться и болтать, после чего сядут за праздничный рождественский стол. Да, впереди у нее чудесный день. Все были в прекрасном настроении. Старики помогали друг другу забраться в сани. Даже молчаливый мистер Льюис не мог сдержать улыбки время от времени, ожарявшее его лицо. Белинда радовалась тому, что и он этим утром счастлив. За ней сидевший в старых санях, на новых санях ехал Сид. Белинда помахала ему, и он весело махнул ей в ответ. Он прекрасно прижился в общежитии. Он ходил на занятия в близлежащий Бостонский университет и большую часть времени сидел над книгами. В остальное время парень с готовностью работал по дому и в саду. Сид находил множество способов помочь. Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть романа Джанет Оак Любовь приходит домой. Читает её для вас Елена Висолаускс. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.